Тека взяла на бусардара плащ и меч и предложила переодеться. Одежда на нём была пыльная и забрызгана кровью. "Нет, Тека", ответил он. "Сейчас не до этого, нас ждут дела поважнее". Потом обратился к Нанай: "Приветствую тебя в моём доме". Она стояла потупив сень лишь прошептала: "Господин". Не сразу лишь ободрённая лаской и улыбкой Набусардара она отважилась обратиться к нему. Ошеломлённая роскошью и богатством, она чувствовала себя жалкой в его чертогах. "Прости меня", попросила она. "Прости меня, непобедимый, за то, что я осмелилась недавно противиться твоей воле. Я только теперь поняла, какой властью ты облечён и как далеко простирается твоё могущество". "Ты ошибаешься, если всё эту роскошь и богатство считаешь знаком его могущества. Разве в этом источник внутренней силы человека?" Прости меня, господин. Прости меня, я сама не знаю, что говорю. Успокойся, не терзай себя. Тебе ничто не грозит в этом доме, ласково отвечал он ей. Она стояла перед ним как одуванчик перед буй. Привет волосы упала на лоб, дыхание теснилось, как заблудившийся в щели ветер. Вся она точно былинка, попавшая во дворот. Подавляя волнение, она отвела от него глаза. Тебе неприятно смотреть на меня, дочь Гамадана? А نفس دخнула. Зачем ты лукавил со мной, господин? Зачем хитрил перед той, которая с самого начала открылась тебе? Так же случилось и с Наной. Мне стыдно вспомнить непобедимый, что я всё тебе выболтала, когда встретила в первый раз. Я никогда не знал большего блаженства. Если потом между нами полегла тень, постараемся забыть об этом. Ответь, скажи, что привело тебя ко мне? Он пытливо посмотрел ей в лицо. Там перевёл взгляд на статую Тимат, чудище, которое победил Мордук. Ты хочешь знать, господин, что привело меня к тебе? Позволишь ли сказать тебе это одному? Она неуверенно взглянула на Теку и воятеля. Его сердар знаком попросил прислужницу Игедаку выйти. Воятелю напомнил, что увидеться с ним около полудня, а Теку вилял быть у себя в комнате на случай, если она ему понадобится. Тека и воятель с поклоном вышли. Я незваная явилась к себе, господин, — начала она тотчас же, как за ними закрылась дверь. Но ты, конечно, простишь меня, когда я расскажу, что меня заставило искать дорогу в твой дворец. Она все еще держалась неуверенно и робко. Он подошел к ней совсем близко и мягко спросил, — Почему ты дрожишь на Найи? Почему ты боишься того, кто всей душой тебя любит? Она широко раскрыла глаза и, словно весеннее половодье, затопила берега. И до сих пор не верит, что я набусардарх и что набусардар принимает тебя с участием и любовью. Не знаю, что привело тебя ко мне. Зато мне хочется верить, что нас больше ничто не разлучит. Не только глаза, но и лицо Нанай с каждым его словом выражало всё больше и удивленья. Не спит ли она где-нибудь в оливковой роще, рядом с своими овцами? Не сон ли, что Набусардар стоит перед ней, говорит с ней? Может быть, тебя пугает кровь на моей одежде? Он оглядел себя. Да, сегодня пролилось много крови, но и это когда-нибудь кончится. Он никак не мог понять, что происходит в её душе. Непостижимое стояло на перед ним, более таинственное, чем свод небесный над головой. Или ты хочешь сперва рассказать мне, что заставило тебя прийти ко мне? Садись со мной и смело говори. Он показал на скамью из дерева у Сусмеловских гор. Когда они сели, она заговорила. Я не могла опомниться, господин Я потерялась в этих огромных помещениях. Прежде я знала, что я дочь Гамадана и жила гордостью за свой род. А теперь убедилась, что это не имеет здесь никакого значения. Сейчас я даже не возьму в толк, как ты могла противиться твоим приказам, когда ты приехал за персидским шпионом. В привычной среде мы все чувствуем себя увереннее, Нанай. Не думай, что Набусардар осудил тебя за твою смелость. Ты мне по-прежнему дорога. Войны и опасности, которыми сейчас грозят нам персы, умножают не только горы трупов на полях сражений, они наносят ущерб и живым. Они разрушают добрые отношения между людьми. Но я не хочу, чтобы из-за персов мы сделали с врагами. Пусть Стига наш общий неприятель едва не стал тому причиной. Я сам расскажу тебе о случае, который не слишком лестен для меня, а по мнению многих и по твоему мнению ложится по стыдным пятном на мою жизнь, Да, я любил многие женщин, и меня любили многие, но никогда это не было настоящей любовью. В Египте я увидел настоящую любовь, целомудренную и самоотверженную. Но она оказалась избранницей у Стиги. Я довёл её до того, что она утопилась в водах Нила. Я горько раскаивался в этом своём грехе, раскаивался тотчас, как это случилось, но не переставал грезить о любви целомудренного сердца. Когда я увидел тебя, то сразу поверил, что ты способна на такую любовь. Чтобы не стать жертвой легковерия, я выдал себя за конца. Прости меня и не только прости, но и останься со мной навсегда, навсегда.